Глава 36. Яростные разрывы снарядов, дымы резкие щелчки каменных осколков заставляют Лу орать, не переставая. Однако его никто не слышал, а сидевший впереди Джим лишь нервно дергал штурвал, проводя машину в рискованной близости от каменных стен. Временами казалось, что он Лангсфейр вот-вот разобьется, однако Кэш действовал безупречно, спасая свою жизнь и заставляя нервничать пилотов-истребителей. Неожиданно все кончилось. Дорожки взрывов на дне каньона, пулевые облака и треск дробленного камня – все как будто утонуло в непроницаемой среде, и остался только ровный свист турбин. Кэш поднял машину из каньона, и Эрвиль снова увидел горизонт. Горизонт был справа, горизонт был слева. Наверняка он оставался и позади, но впереди его не было. Только туманный фронт, как будто наступала непогода. Кэш решился проскочить этот фронт поверху и поднял машину выше. Однако туманная стена оказалась выше облаков. «Видно, ничего не поделаешь», — смирился он, понимая, что другого выхода у них слух все равно нет. Понимал он и то, что только его решимость двигаться в чашу заставила отступить истребителей. Иначе эти стервятники обязательно бы их добили. В голове проносились разрозненные отрывки информации, все что так или иначе было связано с чашей. Статистика была неутешительна. Десятки экспедиций и просто дурацких вылазок заканчивались плачевно. Смельчаков, которые пересекали запретную зону, больше никто не видел. Орбитальные спутники также не могли помочь. Они представляли снимки пустынной местности. Однако, как выглядит чаша изнутри, никто не знал. Некому было рассказать об этом. Тем не менее, у Джима сохранилась малейшая надежда на то, что ему удастся пересечь этот кратер. Диаметр чаши был около 2000 километров. Но для ланксфера это 4-5 часов, не больше. К тому же им двигало не жажда наживы и не разведка недр, а только желание спасти свою жизнь, свою и Лу, который болтался сзади как мешок и чудом еще не вывалился во время гонки по каньону. При входе в туман Лангсфейр качнула, а земля внизу начала пропадать в молочной дымке. Джим попытался следить за приборами, Но они вели себя странно. Индикаторы мигали, а стрелочки дрожали, словно были чем-то очень перепуганы. Неожиданно туман расступился, и под короткими крылышками ланцсфера показалась поверхность. Поверхность была украшена зеленой травой и небольшими озерцами. Они отражали небо и с высоты казались голубыми блюдцами. Никаких построек или других признаков цивилизации видно не было. Но отжема это вполне устраивало, ведь дикой местности Не могло быть и врагов. Кэш с трудом обернулся и сквозь запотевшее стекло увидел вопросительный взгляд Эрвиля. Впрочем, оглядывался Кэш не для этого. Ему хотелось посмотреть, как отсюда выглядел фронт тумана, через который они прошли. Оказалось, что примерно так же. Вот только выглядел он более отчетливо и плотно. Но Джим связал это с ярким солнцем и вообще отличной погодой. Примерно час они летели безо всяких приключений. И успокоившись, Джим решил, что может позволить себе посадку где-нибудь на местности, которая будет выглядеть достаточно безопасной. Вполне подошло бы какое-нибудь поле, а пока внизу по-прежнему чередовались перелески, холмы и озера. Жилища не попадались, а вот диких животных удалось приметить. Спустившись до 100 метров, Джим стал внимательнее приглядываться к земле. Однако скоро впереди показались поросшие клочками зелени скалы, и пришлось подняться еще на сотню метров. Между тем, эти исполины заполняли все всевидимое пространство и напоминали какие-то гигантские грибы, стоящие на гранитных ножках. Ролик шапок выполняли разросшиеся на плоских вершинах рощи. Джиму захотелось получше рассмотреть это природное чудо, и он, сбросив скорость, направил он поближе к одному из столбов. Когда до раскидистых крон деревьев осталось не более трех сотен метров, они всколыхнулись, словно от удара, из густых зарослей поднялись какие-то странные крылатые существа. Они махали гигантскими перепончатыми крыльями и быстро приближались, разворачиваясь, словно брошенная ловчая сеть. Кэш добавил он к сферу тяги и попытался вернуться от тупых животин, однако их злобные глаза и усеянные крючьями крылья были совсем рядом. «Пошли вон!» Не своим голосом закричал Джим. Но это был крик отчаяния. Последовал страшный удар, из-под днища Лонгсфейра потянула струйка дыма, что означало только одно — пробитый бак. Поняв, что нанесли чужому зверю повреждение, летучие твари снова бросились в атаку. Кэш старался маневром уйти от монстров, но теряющий тягу Лонгсфейр тяжелел все больше. А затем... Вытекающее топливо воспламенилось. Джинн напрягся, ожидая взрыва. Но набегающий поток воздуха отбрасывал пламя назад, не давая ему разойтись в полную силу. Огонь и шлейф черного дыма тянулся за подбитой машиной. Он отпугнул крылатых монстров, и они с презрительными криками носились возле своей скалы, наблюдая, что произойдет дальше. А между тем падение Лунгсфейра становилось все более-более вертикальным, И это уже совсем не напоминало полет. Кэш изо всей сил пытался дотянуться до небольшого озерца, однако машинка катастрофически теряла высоту. И в последний момент каким-то чудом двигатель подхватил оставшийся в баке топливо и сделал финальный тяговый рывок. Лонгсфейр пролетел на несколько метров дальше, затем, коснувшись прибрежной тины, с лихым свистом прошелестел по поверхности водоема и воткнулся в противоположный берег. От такого резкого торможения Джин снес головой расшатавшийся отражатель воздуха и вылетел на песчаный берег, а следом за ним по более высокой траектории пронесся иглу. Ему удалось пролететь дальше, и он с шумом приземлился в зарослях кустарника, вспугнув целое облако разноцветных бабочек.